Гонца ввели в небольшую комнату. На полу были разусланы ковры, а на них лежали цветные подушки и сиденья. В углу, прямо на ковре, лежал мягкий войлок, закрытый одеялом, подушкой в изголовье, постель. Данилу оставили одного. Еще не успел он наглядеться, как в комнату бежал мальчишка и сказал. «Здравствуй, Дада, меня к тебе прислала. Сейчас тебя яда тащат». — С истянада Потом спать будешь. — А пока ты спать будешь, я твоя одежка сушим, мал-мал, чистим. Круглое черноглазое лицо шустрого мальчишки приветливо улыбалось, и Данила ответил ему улыбкой. — А отколь тебе наш говор ведом спросил он. «Чего — Чего? — не понял мальчишка. Данила повторил вопрос, но тот снова не понял, и нефопат ответил. «Не — Нита, зачем видом? — и рассмешил этим Данилу. Открылась дверь, сразу же показался мальчик с низеньким столиком в руках, на котором стояли посудинки с кушаньями, а за ними тот же толмач. Мальчик поставил столик у одной из подушек, а толмач сказал «Садись, поешь, дороги малость, а потом ложись на постели спи. Великий хан вернется и позовет тебя. Ежели что надобно будет, постучив в дверь. Ешь, не бойся, пища чистая и беды от нее не жди». — Давай, давай, одежка, из тебя и нога твоя, — сказал первый мальчишка. Пришлось Даниле снимать кафтан и обувь, причем письмо князей переложил под рубаху. Служка схватил одежду, и все вышли из комнаты, закрыв за собой дверь. Данил попытался ее приоткрыть, но она оказалась запертой. — Вот вы, как нашего брат это в гостях-то содержите, — пробормотал он. — Ну, ладно, нам не к спеху, можно и в заперти посидеть. Он съел все, что ему было принесено, девясь на непривычность вкуса кушаний, а затем улегся на постель, несмотря на необычность обстановки и некоторую тревогу в душе, заснул. А когда проснулся, было сравнительно светло. Он подошел к окну, что выходило во двор. Шел дождь, по темному небу неслись косматые тучи. Данила сильно застучал дверь кулаком. Почти в то же мгновение он открылся бежал тот же мальчишка, который давечу унес его одежду. — Принеси и спеть, малец, — потребовал Данила. «А вона, — А вон, она сказал мальчишка, указывая на столик, где уже стоял красивый кувшин с бокалом. — Эва, а я и не вижу, — сказал Данила и, подойдя к столику, налил полный бокал и выпил залпом. — Теперь давай тащи мою одежку. А вона, — А вон, она снова повторил мальчуган и показал в угол где на ковре лежал высушенный, очищенный и аккуратно сложный кафтан Данилы, а рядом стояли до блеска начищенные сапоги. «Ах ты, постреленок!» — улыбнулся Данила. «Пока я спал, ты уж все спроворил. Шустрый ты, братец мой!» Слушка, довольный, похвал и молча ухмылялся. В это время дверь открылась, и вошел Толмач. «Пойдем, гонец, хан тебя зовет!» Данила быстро привел себя в порядок и пошел за толмачом Тот провел его какими-то проходными комнатами к лестнице, вошли на второй этаж, прошли еще три проходных зала и остановились перед высокой двухполовинчатой дверью. — Там тебе меня не надо будет, — сказал Толмач. Великий хан понимает ваш говор. Будешь с ним говорить по-своему. И он, приоткрыв дверь, легонько протолкнул в нее Каменево. Данила не раз видел Шаголея в Свияжске, глядел на него там без всякого уважения, даже не всякий раз кланялся татарину, стараясь сделать вид, что не видит его.